Глава восьмая. Любовь и война. В жизни Петра Охлестышева наступил тот момент, который он так страстно желал приблизить. После смерти Пунцового партизаны стали осторожнее и на дело выходили только по ночам. Днем они спали, чистили до блеска оружие и играли в трынку на щелбаны. Улучив момент, Петр отпросился у командира в увольнительную. Честно доложил, что идет на Остоженку проверить, цел ли один дом. Отчаянно посмотрел на каторжника, покрутил задумчивости ус и отпустил. Охлестушев побрился, оделся вольтежором и вышел наверх. Он не был на Остоженке со времени бегства оттуда 2 сентября. Вся та местность выгорела дотла. Петр и сам не знал, зачем идет на пепелище, его просто тянула туда непреодолимая сила. Одна тайная мысль не давала ему покоя. В тот раз каторжник также зашел подышать одним с ней воздухом и кого обнаружил. А вдруг чудо повторится? Дом на месте, а в нем любимая женщина. Пусть там ее муж и сто батальонов французов, но это уже мелочи, главное найти Ольгу. Дойдя до Остоженки, Петр не поверил своим глазам. Особняк Барыковых действительно стоял целёхоник, Прямо посреди руин, как одинокий зуб в челюсти старика. Обрадованный партизан начал озираться. «Ага, у входа маячит рослый парень в палевых портках». «Тогда у кареты тоже были элитные жандармы». «Дело чуть-чуть прояснилось». Вряд ли они охраняют русского изменника, князя Шихонского. Значит, в доме поселился полковник штаба граф Полестель, офицер французской разведки. И тогда, даже если Ольга тоже там, с улицы соваться нельзя. Если его схватят княгиня, уже никто не поможет. Да и пытки от врагов Петра не привлекали. Страшная смерть Пунцового еще свежа была в памяти, Гайменник все выдержал и не выдал товарищей, а выдержит ли он? Поэтому Петр с равнодушным лицом прошел мимо заветной двери, свернул в Ушаковский переулок, там нырнул в сады и скрытно пробрался к тому месту, где раньше был забор. Сначала он хотел перебежать двор и войти в дом через заднюю дверь, но не решился. Несколько окон выходили сюда, его могли увидеть. «И потом, а что внутри? Сколько там французов?» «Нет, спешить нельзя. Надо осмотреться». Через полчаса ожидание дало первый результат. Дверь открылась, и появился человек с ведром. Пересек двор, вылил ведро в помойный выгреб и вернулся в дом. Стукнул засов, человек заперся изнутри. Петр узнал его. «Это был Гаврила, служивший лакеем у бригадира Павалишина». На суде Гаврила показал, что видел охлестышего у хозяина в час убийства. После суда мошенник был выкуплен Шихонским и взятым в личные камердинеры. Значит и князь здесь? Осталось лишь убедиться, что Ольга тоже в доме. Но как? Ответ на этот вопрос Петр получил незамедлительно. Занавеска в окне второго этажа отодвинулась и появилась княгиня. Она тревожно всматривалась в развалины, словно чувствовала, что Петр там. А может, и в самом деле чувствовала. Говорят, у влюбленных это бывает. Итак, Ольга здесь. Но как с ней увидеться? Парадная охраняется, задняя дверь заперта изнутри. Есть еще третий вход из Лазаревского переулка, соединенный с домом Флигель. Когда Охлестышев входил в женихах, то иногда им пользовался. По тогдашней московской безалаберности дверь из переулка запирала лишь на ночь, и то через раз. На входе помещалась комнатка пьяницы-садовника. Тот частенько бегал переулком в кабак, минуя барские очи. Сюда же по утру приходили зеленщик, мясник и молошник. Вдруг жандармы упустили лазейку из виду. Надо подойти и подергать. Ольга на втором этаже. Если открыто, можно быстро подняться к ней, взять за руку и вывести на улицу, а потом бегом в подвал. Бог любит пехоту. Вдруг получится. Петру повезло. Он не успел опробовать свою идею. Партизан стал уже выбираться из развалин, когда в переулке появился человек. Неприметный мужчина во фризовой шинели и грязных сапогах шел как-то чересчур обыденно. Так не фланируют так изображают, зевак. Подойдя к боковой двери, незнакомец стукнул в нее один раз. Створка немедленно отворилась, впустила его внутрь и опять закрылась. Что за тайны такие? Полистель кажется, разведчик, а тайные встречи с агентами не терпят публичности и парадных подъездов. Эх-хе-хе, эх, эх. видно, у них тут целое шпионское гнездо. Петр задумался. А Барыковых превращен в крепость, куда просто так не проникнуть. Внутри целый гарнизон. Войдешь без спросу и будешь потом висеть на воротах как Пунцовый. Тот-то князь Шехонская обрадуется. Нет, здесь требуется особая сноровка. Чтобы спасти Ольгу одной смелости мало, нужны еще и хитрости, выдержка. Пора было убираться из развалин. Секретный особняк может охраняться и наружными заглядатаями. Не привезти бы слежку в подвал на бронных. Охлестышев забрался в сады, долго плутал по ним, заметая след. Когда он уходил, занавеска в окне снова дрогнула. Чувствует она его, что ли? После обеда Охлестышев и Саша Батырь сидели за бывшей оградой и ждали лакея. Так они провели больше часа. Наконец звякнул засов, и Гаврила с помоями вышел на двор. Опростал ведро и хотел уже возвращаться, но тут из переулка его окликнул хриплый голос. «Слышь, халдей, галя, какая у меня штука-то есть! Могу уступить за хлебное вино!» Примечание. Халдей-лакей. Жаргонное. Конец примечания. Гаврила всмотрелся. Огромный детина... Засажень, пахнувший водкой, раскачивал на цепочке серебряные часы. В этот момент Петр бесшумно перебежал за его спиной двор и шмыгнул в дом. И нос к носу столкнулся с Ольгой. Она стояла и строго прижимала палец к губам, молчи, потом кивнула наверх. Каторжник бежал по лестнице и вовремя кто-то вышел в прихожую из внутренних комнат. «Вот то, что вы просили!» — сказал по-французски незнакомый голос. «Благодарю вас, месье Морис!» «Что это?» «Почему дверь на двор открыта?» «Ваш несносный Гаврила с кем-то там болтает!» Послышались шаги, и тот же голос произнес по-русски без малейшего акцента. «Эй, дурак! Живо в дом, иначе прикажу тебя выпороть!» Лакей торопливо вернулся, запер дверь изнутри. «С кем ты сейчас говорил, еловая башка?» «Один шильник часы торговал, я и остановился посмотреть». Раздался звук сильной затрещины и крик. «Ну, этого я видеть не желаю», — заявила княгиня и пошла к себе наверх. Шагнула в спальню, накинула крючок и бросилась в объятия Охлестышева. «Ты живой!» После пяти минут бурных поцелуев и сумбурных речей в полголоса Петр, наконец, спросил. «Как же ты оказалась внизу так вовремя?» «Тебя встречала?» «Для чего?» «Морис, камердинер Полестеля очень осторожный. Всегда проверяет, заперты ли двери и нет ли возле дома чужих. «Ты бы попался, если бы я заблаговременно не попросила его принести нюхательной соли. Но как ты узнала?» Услышала с улицы голос Саши Батыря. «Ну и что? Ты ведь приходил сюда утром?» «Да. Ты меня заметила?» «Нет, душа моя. Ты хорошо прятался. Я тебя почувствовала и рассудила, что ты ищешь подходы и вернешься с товарищем. И не ошиблась. Так что, когда Саша подал свой бас, я уже стояла на готове. Умница моя!» Петр опять принялся целовать ей руки и очень скоро пошел еще дальше. Потом спросил, счастливо глядя Ольге в глаза, «А теперь скажи мне самое главное, как вытащить тебя отсюда?» Ольга сразу погрустнела. «Это невозможно. Днем в доме шесть жандармов, противный Гаврила и очень хитрый Морис, который за всеми шпионит. Нам не дадут даже пересечь двор». А к ночи появляются полистели, мой муж. Бррр, как это мерзко звучит. Князь Шихонский, мой муж. Полон дом негодяев, от которых мне нет и минуты покоя. Погоди расстраиваться. Расскажи все в подробностях, и я придумаю побег. Что с дверью из переулка? Там кто-то сидит? Да, днем и ночью. В стене проделали маленькое окошко. Вооруженный жандарм принимает для графа секретную корреспонденцию и людей. Незнакомого человека он не впустит. А напасть на него из дома и убежать нам с тобой в переулок. Для этого нужно пробиться через главный корпус, а там всегда несколько человек, сменщики часовых. И еще Морис, он один стоит троих. Расскажи мне о нем». Фамилия его никогда не произносится. Морис считается камердинером графа де Полистеля, но он много больше, чем камердинер. Долго жил в Москве, в совершенстве знает несколько языков, всегда на стороже, всегда все замечает, ведет секретную канцелярию графа, принимает агентов тех, что ходят из переулка, из дома почти не отлучается. Полистель однажды обмолвился, что Марис выдающийся стрелок и фехтовальщик. Рядом с ним чувствуешь себя как подле ядовитой змеи, того и гляди укусит. Ясно. Теперь о графе. Он полковник и служит в секретном бюро походной императорской квартиры под началом некоего Лелорня д'Идевиля». Да, глаза Ольги округлились от удивления. «Но ты откуда знаешь? Этот господин однажды приезжал сюда на ужин, очень умный и близок с самим Наполеоном. «Ага, понимаю. Объяснение ведь только одно. Ты тоже сейчас служишь в разведке? В нашей, русской. Я права?» «Нахожусь за штатом. Но помогаю», — ухмыльнулся Петр. «Но вернемся к твоему постояльцу». Полковник Полистель — личность очень засекреченная. Проживал у нас под видом эмигранта, а сам был главным над всеми московскими шпионами. Забыла, как это называется. Это называется резидент. Да. Теперь ему поручена борьба против наших лазутчиков. Я знаю, что сейчас он ловит русского офицера, оставленного Кутузовым в Москве с секретными поручениями. Имеются приметы этого офицера. Недавно поляки упустили его и поимку доверили графу. У поляков своя тайная служба при Наполеоне. Да, бюро генерала Сокольницкого. Дальше. «Ух ты!» — восхитилась княгиня. «А вы много знаете. С этим русским офицером ты тоже знаком? Ты служишь под его началом?» Ахлестышев молча кивнул и сказал. «У нас мало времени». Рассказывай, пожалуйста, дальше. Недавно Полистель был очень зол. Русские перехватили императорского фельдегеря с важными бумагами. Командовал партизанами высокий человек лет 25, пяти, безукоризненно говорящий по-французски. «Ой, любимый, а это был не ты?» Действительно отличные оказались бумаги. Сейчас их читает государь. Ольга посмотрела на него восхищенными глазами и продолжила. «Еще они опасаются некоего Фигнера, и часто о нем говорят. Скажи, это не тот ли Александр Самойлович, с которым ты знакомил меня на вечере у Благово? Извини, но он показался тогда очень неприятным». «Да, это тот самый Фигнер. А насчет его характера такие люди нужны на войне». Сейчас он очень неприятен Бонапарту. Фигнер хочет его убить. Французам об этом известно. Охрана императора утроена. Предупреди Александра Самойловича. Ему не дадут даже приблизиться. Как раз вчера пытался. Бесполезно. Капитан Фигнер человек одной навязчивой идеи. Его не отговорить. Чем еще занимается Полестель? Он довольно скрытен но иногда проговаривается, когда хвастает. «Хвастает? Да. Граф, конечно, очень умен. Очень. Но у него есть одна смешная слабость — самолюбование. Он сам себя называет гением секретных операций. Представляешь? И мастером тайной войны. Очень ревниво относится к конкурентам-полякам. Вчера Палестель обмолвился, что те скоро зашлют в Петербург агента, «Граф не верит в их успех, а Наполеон, наоборот, очень увлечен этой операцией и убежден, что сможет в случае успеха знать все, что думает наш государь». «Вот как? Ни больше, ни меньше?» «Да». А подробности?» «Он сообщил подробности?» «Кто этот агент? Под каким именем и когда засылается?» «Нет, об этом Полистель промолчал». «Сообщил лишь, что агент — женщина». «Женщина!» Ахлистышев даже встал с кресла. «Вот это да!» «Слушай, твой рассказ все меняет. Тебя нельзя сейчас отсюда выкрадывать. Нам слишком важно знать, что замышляется в этом доме». «Кому это вам?» «Русскому военному командованию», — серьезно ответил Петр. «Конечно, я сделаю все, что требуется» также же серьезно сказала Ольга, что нужно? К бумагам меня Марис не подпустит, а вот разговорить Ластеля я смогу. Если ему льстить, он становится словоохотливым. Умница. Все правильно понимаешь. Но одной тебя мало. Как у вас в доме с прислугой? Да никак. Марис приставлен к поластелю, Гаврила к моему мужу, а я справляюсь сама. — Сама? — Да. Князь язвительно объявил, что мытарство по Москве многому меня научили, и я вполне могу себя обслуживать. У нас с ним был бурный разговор о том, кто что делал в эти дни. — Я как-нибудь перескажу тебе, пока знай только одно, самое важное. Ко мне в спальню он больше не заходит. Петр молча поцеловал Ольгу, потом после паузы сказал — «Мой маленький солдатик, сколько тебе выпало?» «Тебе много больше. Воюешь, и тебя могут убить». «Начальство обещает учесть мои заслуги и вернуть дворянство. Через амнистию. Но я не хочу так. Буду требовать пересмотра дела. Понимаешь, что это значит для нас с тобой?» «Конечно. Я разведусь с князем Шихонским, и мы поженимся». Все эти дни, что тебя не было, я хотела тебе сказать. Я была уверена, что вас с Сашей не расстреляли, что ты живой. Так вот, наше страшное скитание по горящей Москве, сколько проживу, буду их помнить. Когда я осталась одна, всеми брошенная, и пришли эти гнусные поляки, но рядом появился ты очень вовремя, и защитил меня, не жалея жизни, и оберегал, и спасал, любил. В том аду, в апокалипсисе, когда весь мир рушится, вдруг такая опора. Ты — и твоя любовь. Мне ничего теперь не надо, кроме тебя. Прости, я была дура, которую тетки уговорили выйти замуж за этого подлеца. Того, кто нарочно бросил меня в беде, чтобы стать богатым вдовцом — того, кто предался врагу, того, который сделал тебя для всех убийцей и каторжником. Ведь не под дулом же ружья шла я с Шихонским под венец. Могла не идти, но пошла. Прости меня, пожалуйста, за это, если сможешь». Охлестышев поцеловал Ольгу в измученные глаза, хотел сказать что-то ободряющее, но она не дала. «Молчи. Я была легкомысленная, лживая». Я была тряпка, пустая барынька, для которой имело значение, что подумает свет. Какая создастся репутация, представляешь? Это, казалось, важнее, чем наше с тобой чувство, чем твоя жизнь. Ведь с деньгами Барыковых я могла бы купить всю московскую полицию с потрохами, увести тебя за границу и жить там счастливо, не взирая ни на кого. Но не сделала этого. Петр снова открыл было рот, но она запечатлела его своей ладонью. «Молчи. Ничего не говори. Может быть, нас завтра разлучат навсегда, или через минуту сюда ворвутся Марис с жандармами. Я хочу лишь, чтобы ты знал. Я люблю тебя и буду любить всегда. Это уже погроб. Прости, мне понадобился апокалипсис, чтобы понять это». А теперь я готова на все лгать, хитрить, рисковать и честью, и жизнью, если это нужно для того, чтобы мы снова оказались вместе. Вот, я сказала это, сбивчиво и, быть может, чересчур пафосно, зато искренне. Теперь мне ничего не страшно. Ты услышал. Будь что будет. Будь что будет.